Теперь несите его на расправу адмиралу. Получит по заслугам. Моряки потащили Дона Энрике с флагмана в шлюпку, между тем, как пораженная команда корабля безмолвствовала, не зная, чем объяснить такое обращение с любимцем их адмирала. Доня Марина с ужасом прислушивалась к тому, что происходило на палубе а когда англичане со своим пленником спустились в шлюпку, она упала на колени, моля Бога о помощи. Расскажем, наконец, каким образом Бинкис очутился на борту флагмана. К концу празднества буйное веселье пирующих перешло все границы то и дело поднимались за здравные тосты, их сопровождали оглушительные залпы из пушек. Подойдя к Моргану, Бинкес сказал, «Для полноты торжества я сейчас приведу твою строптивицу здесь на глазах у всех. Она упадет к твоим объятиям, чтобы все могли вославить твою победу». Не ожидая ответа, он велел спустить на воду шлюпку и отправился на борт флагмана. «Мы уже знаем, что на беду Марины и Дона Эндрике ему удалось подслушать их разговор. Шлюпка с Бинкесом, его пьяными приспешниками и пленным Доном Энрике направилась к английскому кораблю. Юноша понял, что настал его последний час». Он знал безудержный нрав Моргана и не сомневался, что тот велит немедленно его повесить. Шлюпка подошла к борту, и Бинкес в сопровождении трех матросов поднялся по трапу, оставив Дона Энрике на попечении всего лишь одного гребца. «Окажите мне милость», — обратился к нему Дон Энрике. «Какую?» — коротко спросил англичанин. «Развяжите мне руки» чтобы вы бросились в море? Слово моряка, что не тронусь места. Веревка врезается мне в тело. Так даете слово, даю. Англичанин развязал руки Дону Энрике.